Глава семнадцатая. Пусть другие авторы подробно останавливаются на прегрешениях и несчастье. Я как можно скорее распрощусь с этими ненавистными материями. Мне не терпится вернуть талику покоя каждому, кто сам не слишком повинен в произошедшем, и покончить со всем прочим. Мне отрадно знать, что в это самое время милая моя Фанни, несмотря ни на что, была, наверное, счастлива. Несмотря на то, что она чувствовала или думала, что чувствует, из-за горя окружающих, была она счастливицей. Кое-какие источники радости, наконец, стали ей доступны. Ее вернули в Мэнсфилд-парк. Она нужна, Ее любит. Она избавлена от мистера Крофорда. А когда обратился сэр Томас, он, столь многим опечаленный, однако же всем своим обращением доказал ей, что вполне одобряет ее и ценит больше прежнего. И счастливая всем этим, она и без того была бы счастлива, потому что Эдмунд не заблуждался более касательно мисс Крофорд. Правда, сам Эдмунд отнюдь не был счастлив. Он страдал от разочарования и сожаления, горевал о прошлом и желал невозможного. Фанни это знала и огорчалась. Но огорчение так покоилось на удовольствии, Так склонно было смягчиться и так согласно было с самыми дорогими ее сердцу чувствами, что едва ли не всякий пожелал бы променять на него самое бурное веселье. Сэру Томасу, злополучному сэру Томасу, отцу семейства, да при том сознающему, сколько ошибок он совершил, как отец семейства, предстояло страдать дольше всех. Он понимал, что не должен был разрешать этот брак, что он достаточно ясно представлял себе чувства дочери, чтобы почитать себя виноватым за свое согласие, что, давая это согласие, он истинность принес в жертву практичности, и побуждали его к этому самолюбие и житейские соображения. Чтобы эти размышления утратили остроту, требовалось время. Но чего только не сделает время. И хотя от миссис Рашут, принесшей такое несчастье, какого уж было ждать утешения, в других своих детях сэр Томас утешился более, чем ожидал. Союз Джулии оказался не таким уж огорчительным, как он полагал вначале. Она вела себя почтительно и искала прощения, А мистер Йейтс, жаждущий быть по-настоящему принятым в семействе Бертрам, на главу семейства смотрел снизу вверх и прислушивался к его мнениям. Был он человек не слишком почтенный, но можно было надеяться, что станет не таким уж никчемным, превратиться в тихого и скромного семьянина. И во всяком случае, утешительно было, что его имение оказалось даже больше а долги много меньше, чем опасался сэр Томас, и что он советовался с тестем и обращался с ним почтительно, как с добрым старым другом. Приносил отцу утешение и том, к нему понемногу возвращалось здоровье, но не возвращались прежние его привычки, плоды ветренности и себелюбия. Болезнь сделала его лучше — Он изведал страдания и научился думать. Два незнакомых ему дотоле преимущества. Вдобавок, прискорбное события на Уимпл-стрит, которому он чувствовал себя причастным из-за опасной близости, которую породил его не имеющий оправданий театр, пробудило угрызение совести. Да притом ему уже минуло 26 лет, и довольно было ума добрых товарищей, И все это вместе взятое привело к прочным и счастливым переменам в его душе. Он стал тем, чем надлежало быть помощником отцу, уравновешенным и надежным, и жил теперь не только ради собственного удовольствия. Вот оно истинное утешение. И как раз тогда, когда сэр Томас уже мог черпать из этих источников душевного благополучия, Эдмунд еще прибавил отцу спокойствия ибо произошла перемена к лучшему в том единственном, чем он тоже заставлял страдать отцовское сердце. Переменилось к лучшему его настроение. Все лето напролет он вечерами бродил и сидел с Фани в аллеях парка и настолько излил душу и покорился случившемуся, что опять повеселил. Таковы были обстоятельства и надежды, которые мало-помалу успокоили сэра Томаса притупили ощущение утраты и отчасти примирили его с собою. Хотя никогда окончательно не отпустит боль от сознания ошибок, какие совершил он, воспитывая дочерей. Слишком поздно он понял, как неблагоприятно для каждой юной души, когда с ней обходятся так по-разному, как обходились с Марией и Джулией он сам и их тетушка, что его суровости неизменно противоречило ее чрезмерной снисходительность и похвалы. Теперь он понимал, как неверно судил, надеясь уничтожить дурное влияние тетушки Норис своим противодействием. Ясно понимал, что лишь усугублял зло, приучая дочерей подавлять свой нрав в его присутствии, из-за чего от него оставались скрытые их истинные наклонности. И этим он сам. Заставлял их искать снисхождение своим слабостям у той, которая тем лишь была им мила, что любила их слепо и хвалила без меры. Да, он жестоко заблуждался. Но, как ни тяжка его ошибка, постепенно он стал понимать, что не она оказалась всего страшнее в воспитании дочерей. Чего-то не доставало в них самих. Иначе дурные последствия ее со временем сгладились бы. Он боялся, что не доставало нравственного начала, деятельного нравственного начала. Никогда их должным образом не учили подчинять свои склонности и побуждения единственному необходимому, важнейшему чувству ⁇ чувство долга. Их религиозное воспитание было умозрительным, и никогда с них не спрашивали, чтобы они воплощали его в своей повседневной жизни. Удостоиться похвалы за изящество и всевозможные таланты — вот к чему они стремились со всеобщего одобрения. Но это никак не способствовало их нравственному совершенствованию. Не влияло на душу. Он хотел, чтобы они выросли хорошими, но пёкся о разуме и умении себя вести, а не о натуре. И, пожалуй, никогда ни от кого не слышали они о необходимости самоотречения и смирения что послужило бы к их благу. Горько сожалел он об упущении, которое теперь едва ли можно было восполнить. Тяжко ему было, что при всех затратах и заботах старательного и дорогостоящего воспитания дочерей он вырастил их, не дав им понятия об их первейших обязанностях, не узнав их натуру и нрав. Решительность и пылкость Марии особливо стали ему известны лишь тогда, когда привели к столь печальному исходу. Так и не удалось уговорить ее разлучиться с мистером Крофордом. Она надеялась с ним обвенчаться и не покидала его, пока не убедилась, что надеется напрасно а разочарование и несчастья так дурно сказались на ее нраве, и чувство ее стало так сродни ненависти, что несколько времени они были сущим наказанием друг для друга и, в конце концов, сами порешили расстаться. Миссис Рашиот медлила с разлукой, пока не дождалась от него упреков, что она лишила его надежды найти счастье с Фанни. И, уезжая, не имела другого утешения, кроме уверенности, что и вправду их разъединила. Может ли что-нибудь сравниться со страданиями подобной души в подобном положении? Мистер Рашут без труда получил развод. Таким образом, пришел конец браку заключенному при обстоятельствах, которые не позволяли рассчитывать на успех, на лучший исход. Миссис Рашют презирала мужа и любила другого, а он прекрасно об этом знал. Обидам тупоумия и разочарования эгоистической страсти трудно сочувствовать. Он был наказан за свое поведение, а жена за большую вину была и наказана больше. Ему, освобожденному от этого союза, суждено оставаться униженным и несчастным до тех пор, Откуда какая-нибудь другая хорошенькая девица не прильстит его и не повлечет опять к алтарю. И тогда он пустится во второе и надобно надеяться более успешное супружеское плавание, и ежели будет обманут, то по крайности весело и счастливо. Ей же предстоит одиночество и осуждение, которое никак не сулит второй весны, ни ее надеждам. Ни репутации. Где теперь будет ее дом? Об этом совещались с глубокой печалью и серьезностью. Тетушка Норрис, чья привязанность к племяннице после всего, что та совершила, казалось, стала еще крепче, хотела бы выдворить ее под родительский кров, где все семейство будет ей поддержкой. Сэр Томас и слушать об этом не желал, и тетушка Норис стала пуще прежнего гнева Ценофани, полагая, что тому причину и ее присутствие. «Только племянница мешает сэру Томасу согласиться с нею», — утверждала тетушка Норис. Хотя сэр Томас торжественно заверял ее, что «не живи в его доме сия молодая особа, не живи тут никто». Из его молодой родни, будь то девица или юноша, кому было бы опасно общество миссис Рашют, или мог повредить ее нрав, он бы все равно никогда не нанес столь тяжкого оскорбления соседям, ожидая и от них какого-либо к ней внимания. Как дочь, и он надеется, дочь раскаивающуюся, ему ее следует опекать, и всячески ей помогать, и поддерживать, и поощрять ее попытки поступать как должно, все это в той мере, в какой позволяет его и ее положение. Но далее этого он не пойдет. Мария погубила свою репутацию, и он не станет понапрасну пытаться восстановить то, что восстановить невозможно, позволяя себе оправдывать ее испорченность не станет и стараться уменьшить бесчестие каким-либо образом, способствуя тому, чтобы несчастье, которое постигло его, вошло и в какую-нибудь другую семью. Кончилось тем, что тетушка Норрис порешила уехать из Мэнсфолда и посвятить себя своей злополучной Марии. И в далеком уединенном жилище, приобретенном для них в чужой стране, где они оказались почти без общества, При том, что одна не питала к другой любви, а той не доставала здравого смысла, легко представить, каким наказанием для обеих стал собственный их нрав. Благодаря отъезду тетушки Норрис жизнь сэра Томаса стала много отраднее. С того дня, как он воротился с Антигуа, своя чиница сильно упала в его глазах. При каждом совместном действии, ежедневном общении, деле, разговоре она с той поры вызывала у него все меньше уважения, и чем дальше, тем яснее ему становилось, что либо время сослужило ей плохую службу, либо он с самого начала изрядно переоценил ее здравый смысл и неведомо почему терпел ее обыкновение. Он стал видеть в ней неиссякаемый источник зла, тем более непереносного, что, казалось, ему не предвиделось конца. Казалось, она часть его самого, и придется ее терпеть до самой смерти. А потому избавление от нее было воистину блаженством. И не оставь она по себе горьких воспоминаний, можно было опасаться, что он, пожалуй, станет одобрять само зло, которое способствовало такому благу. В Мэнсфилде... Никто о ней не сожалел. Она никогда не умела привлечь к себе даже тех, кого более других любила. А с той поры, как миссис Рашелд сбежала от мужа, она постоянно так была раздражена, что всем доставляла одно мучение. Фанни и Тане пролила по ней ни слезинки, даже когда она уехала навсегда. Участь Джулии оказалась не столь безрадостной — Отчасти благодаря иной натуре и иным обстоятельствам, но всего более, потому что эта самая тетушка меньше ее любила, меньше хвалила, меньше и баловала. Ее красоте и талантам всегда отводилось второе место. Джулия и сама привыкла думать, что во всем несколько уступает Марей. Из них двух нрав у нее, естественно, был более легкий а чувствами своими, хотя и пылкими, она лучше владела. И не в такой мере в ней воспитано было пагубное самомнение. Она легче перенесла разочарование в Генри Крофорде. После того, как прошла первая горечь от явного пренебрежения, которое он ей выказал, она довольно скоро вступила на верный путь, решив более о нем не думать. И когда в Лондоне знакомство возобновилось, и Крофорд стал бывать в доме Рашута, у ней хватило разума удалиться, именно в это время уехать к другим своим родным, чтобы не дать себе снова ему увлечься. Вот отчего она переселилась к своим кузинам. Мистер Йейтс был тут совершенно ни при чем. Она иногда позволяла ему ухаживать за собою, но едва ли намеревалась одарить его подлинной благосклонностью. И если б сестра не повела себя таким неожиданным образом, и саму ее по этой причине не объял страх перед отцом и домом, ибо она представила, что теперь с нею станут обходиться строже и уж не дадут никакой свободы, а потому спешно решила любой ценой избежать столь близких и грозных ужасов, Весьма вероятно, что яйц никогда бы не добился своего. Она сбежала всего лишь из страха за самое себя. Ей казалось, иного выхода у ней нет. Безрассудство Джулии вызвано было проступком Марии. Генри Крофорд, которого погубила ранняя независимость и дурной домашний пример, пожалуй, чересчур долго потворствовал причудам своего бессердечного тщеславия. Однажды, неожиданно и незаслуженно, оно открыло ему путь к счастью. Когда б он мог удовольствоваться победой над чувствами единственной прекрасной женщины, когда б нашел довольно причины для восторга в том, что преодолел нерасположение, приобрел уважение и приязнь Фанни Прайс были бы все основания надеяться, что его ждет успех и блаженство. Его увлечение уже принесло какие-то плоды. Затронув его душу, оно уже позволило ему чуть затронуть и душу Фани. Если бы он заслужил большего, он большего и достиг бы. Особливо же после того, как Эдмунд и Мэри вступили бы в брак, Фанни стала бы сознательно помогать ему преодолеть ее первую привязанность, и они чаще стали бы бывать вместе. Оставаясь он подлинно верен своему чувству, Фанни стала бы ему наградою, и наградою, которая была бы вручена ему весьма охотно, не слишком долго спустя, после того, как Эдмунд женился бы на Мэри. «Поступи, он как намеревался», И, как он сам понимал, поступить следовало. Отправься он после возвращения из Портсмута в Эврингем. Ему должно быть выпал бы счастливый жребий. Но его уговаривали остаться до приема, который устраивала миссис Фрейзер. Его присутствие желали по причинам для него лесным. К тому же там предстояло встретить миссис Рашот. Задеты были и любопытство, и тщеславие. И для души не привыкшей жертвовать чем бы то ни было ради добропорядочности, искушение получить немедленное удовольствие оказалось слишком велико. Кроуфорд решил отложить поездку в Норфолк, решил, что довольно будет и письма, а поехать не так важно, и остался. Он увиделся с миссис Рашут, был встречен ею с той холодностью, которая должна была бы его возмутить, и навсегда породить между ними отчуждение. Но Крофорд оскорбился. Не мог он вынести, чтоб его оттолкнула женщина, которая еще не так давно неизменно отвечала улыбкой на каждый его взгляд. Он должен непременно одолеть ее гордость и гнев, ведь она сердится из-за Фани. Надо переломить ее настроение, и пусть миссис Рашут опять обращается с ним, как Мария Бертрам. С такими намерениями он начал наступление. И благодаря оживленной настойчивости вскоре восстановил своего рода дружеские отношения, любезные, легкие, которые не давали ему большой свободы, однако восторжествовали над сдержанностью, порожденной гневом, которая могла бы оберечь их обоих. Завладел ее чувствами, а они оказались сильней, чем он предполагал. Она любила его не уклонялась от его ухаживаний, не скрывала, что они и милы. Он попался в сети собственной суетности, и не было ему ни малейших извинений, потому что он не питал к ней любви. Всеми помслами он был с ее кузиной. Теперь всего важнее для него стало, чтобы Фанни и семья Бертрам не узнали о его отношениях с Марией. Для репутации миссис Рашут тайна была не менее желанна, чем для его собственной. Воротясь из Ричмонда, он был бы рад не видеться более с миссис Рашут. Во всем последующем повинна ее неразумие. И в конце концов он скрылся с нею, потому что был к тому вынужден, но даже в ту минуту сожалел, что теряет Фанни, и еще горше сожалел, когда шум, вызванный этой связью, утих, и в первые же несколько месяцев разительное несходство между кузинами заставило его еще выше оценить кроткий нрав Фанни, чистоту ее души и возвышенность понятий. Наказание, публичное наказание за бесчестие По справедливости приходится от счастья и на долю мужчины. Но это, как мы знаем, не помогает обществу оградить добродетель. В нашем мире кара не всегда настолько соразмерна преступлению, как хотелось бы. Но не осмеливаясь надеяться на более справедливое возмездие в жизни будущей, мы вполне можем предположить, что человек здравомыслящий, каким был Генри Крофорд, испытывал немалую досаду и сожаление, досаду, которая иной раз оборачивалась угрызениями совести, а сожаление горечью от того, что так отблагодарил он за гостеприимство, разрушил мир и покой семьи, пожертвовал своим лучшим, самым достойным и дорогим сердцу знакомством и потерял ту, которую любил и умом, и сердцем. После того, что произошло и ранило и отдалило друг от друга семейства Бертрамов и Грантов, оставаться в таком близком соседстве им было бы весьма прискорбно. Но последние отсутствовали несколько месяцев, намеренно откладывая возвращение, и разрешилось все счастливой необходимостью или, по меньшей мере, возможностью уехать навсегда. Доктор Грант, благодаря поддержке, на которую уже перестал надеяться, получил место каноника в Вестминстере, что дало ему случай покинуть Мэнсфилд, поселиться в Лондоне и получить больший доход, необходимый при возрастающих из-за такой перемены расходах, и очень устраивало и тех, кто уезжал, и тех, кто оставался. Миссис Грант, словно созданная для того, чтобы любить и быть любимой, Уехала, должно быть, сожалея о крае и людях, с которыми свыклась. Но при ее счастливой натуре она в любом месте и в любом обществе найдет чему радоваться. И к тому же теперь она опять могла предложить Мэри крышу над головой. А Мэри за последние полгода уже присытилась с друзьями, присытилась и тщеславием, и честолюбием, и, и любовью, и разочарованием. И потому нуждалась в истинной доброте сестры, в ее неизменном благоразумии и спокойствии. Мэри поселилась у нее, и когда из-за трех на протяжении одной недели обедов по случаю введения в сан с доктором Грантом случился апоплексический удар, и он скончался, они не разлучились. Мэри твердо решила никогда более не связывать свою жизнь с младшим братом, однако среди блестящих молодых людей праздных прямых наследников, готовых к услугам ее красоты и двадцати тысяч фунтов, она долго не могла сыскать ни одного, который отвечал бы ее утончившемуся в Мэнсфилде вкусу. Ни одного, чья натура и поведение вселяли бы надежду на домашнее счастье, которое она научилась там ценить, или способны были вытеснить у нее из сердца Эдмунда Бертрама. Эдмунд в этом отношении оказался несравнимо счастливее. Ему не надобно было ждать и искать кого-то, кто был бы достоин занять освободившееся в его сердце место Мэри Крофорд. Едва он перестал сожалеть об утрате Мэри и объяснять Фане, что никогда он более не встретит другую такую девушку, ему пришло на мысль, а не подойдет ли ему девушка совсем иного склада? Не будет ли это много лучше? Не стала ли Фани со всеми ее улыбками, всеми обыкновениями так дорогая ему и так необходима, как никогда не была Мэри Крофорд? И нельзя ли, нет ли надежды уговорить её, что сестринское тепло, с каким она относится к нему, послужит достаточным основанием для супружеской любви? Я намеренно воздерживаюсь называть в этом случае сроки, пусть каждый будет волен назначить их сам. Сознавая, что непросто излечиться от неодолимой страсти и перенести свою неизменную любовь на другого, На это разным людям потребно отнюдь не одинаковое время. Я единственно прошу каждого поверить, что в точности тогда, когда это стало естественно для Эдмунда и ни одной недели ранее, он потерял интерес к мисс Крофорд и так загорелся желанием жениться на Фане, как только она сама того желала. При том, как относился к ней Эдмунд с давних пор, какой нежностью отзывался на ее невинность и трогательную беспомощность и все более ценил ее растущее достоинство, что могло быть естественней такой перемены. Он по-братски любил ее, направлял, защищал с первых же дней, когда десяти лет отроду она появилась у них в доме. Душа ее прежде всего воспитывалась его попечением, его доброта — оберегала ее покой. На нее неизменно было направлено его пристальное и совсем особое внимание, и от сознания, что он занимает в ее жизни такое важное место, она была ему дороже всех в Мэнсфилде. Остается лишь прибавить, что ему предстояло научиться предпочитать мягкое сияние светлых глаз, блеску глаз темных и при том, что он постоянно был с ней рядом и доверительно с нею беседовал, а чувством его, как это всегда бывает, благоприятствовало недавнее разочарование, мягкому сиянию светлых глаз не потребовалось много времени, чтобы затмить все остальное. Однажды, ступив на сей путь к счастью и ощутив, что шаг сделан, Эдмунд не видел в этом ничего неблагоразумного. Ничего, что могло бы его остановить или замедлить движение по этому пути. Ни сомнений, достойны ли его Фани, ни опасений, что у них противоположные вкусы, ни нужды отказываться от привычного представления о счастье из-за несходства нрава. Не таковы были душа Фани ее натура ее мнения и привычки чтобы их требовалось хотя отчасти утаивать или обольщаться ими в настоящем, надеясь что в дальнейшем они станут совершенствоваться даже в разгар своей последней влюбленности он признавал фанина умственное превосходство как же должен он был ценить ее ум теперь? конечно она слишком хороша для него, но ведь каждый не прочь владеть тем, что слишком для него хорошо. И Эдмунд решительно и настойчиво стремился к этому благу. И едва ли возможно, чтобы ему пришлось долго ждать награды. Хотя была Фани рабка, полна волнений и сомнений, но так его любила, что не могла иной раз не подать ему твердую надежду на успех. Однако лишь много позже поведала она ему всю дивную и удивительную правду. Когда он узнал, что так давно любим, что давно отдано ему такое сердце, счастье его было безгранично. И высказывая его и себе, и ей, он был вправе облечь свои чувства в слова самые выразительные. Дивное должно быть то было счастье. Но счастлива была и другая душа, и того счастья словами не передашь. Пусть никто не воображает, будто способен написать чувства девушки, получившей заверение в любви, на которую она едва ли осмеливалась надеяться. После того, как обоим стали известны их чувства друг к другу, их не ждали никакие затруднения, никакие преграды из-за бедности или несогласия родителей. Этого союза сэр Томас желал еще до того, как ему стали известны их намерения присытясь отношениями, основанными на чистолюбивом и денежном интересе, он все более ценил безупречность жизненных правил и чистоту натуры. И превыше всего, стремясь соединить крепчайшими узами все, что оставалось ему от домашнего благоденствия, с искренним удовлетворением размышлял, что весьма вероятно два молодых сердца, связанные многолетней дружбой, станут друг для друга утешением в постигшем каждого из них разочаровании. И довольство от того, что сбудется его надежда обрести в Фанни дочь, и радостное согласие, каким он ответил на почтительную просьбу Эдмунда, и счастливая уверенность, что, получая Фани в дочери, он приобретает подлинное сокровище, Разительно не походили на его первоначальное об этом мнение, когда впервые обсуждался приезд бедной девочки в Мэнсфилд. Так само время делает неизбежным разительные несходства между планами и последующими решениями смертных ради их собственного просвещения и развлечения ближних. Фанни была как раз такой дочерью, какую он для себя желал. Своим милосердием и добротою он воспитал для себя первейшую свою отраду. Щедрость его была с лихвой вознаграждена, и его великодушные намерения в отношении ее того вполне заслуживали. Он мог бы сделать ее детство счастливее, но, неверно рассудив, держался с неизменной суровостью и тем лишил себя в ранние годы ее любви. Теперь же, когда они подлинно узнали друг друга, их взаимная привязанность необыкновенно укрепилась. Поселив Фанни в Торнтон-Лейсе и с неизменной добротой заботясь, чтобы ей там было уютно, сэр Томас почти всякий день стремился увидеть ее либо там, либо в мэнсфилд парке Леди Бертрам, которая долгие годы дорожила племянницей больше из себя любя, не имела охоты расставаться с Фанни. Не настолько заботил ее счастье сына или счастье племянницы, чтобы желать этого брака. Но все же ей, возможно, стало расстаться с Фани от того, что ее место заняла Сьюзен. Новая племянница надолго и с какой радостью поселилась в Мэнсфилде и, благодаря живости ума и готовности быть полезной, освоилась с этим так же легко, как в свое время Фанни благодаря милому нраву и глубокому чувству благодарности. Без Сьюзен никак нельзя было обойтись. Поначалу как утешение для Фани, потом как ее помощника, и под конец замена. Она обосновалась в Мэнсфилде по всем признакам так же прочно. Ей, не столь пугливой по натуре и не столь ранимой, все там давалось легко. Мгновенно, понимая характер каждого, с кем ей приходилось иметь дело, и не отличаясь от природы робостью, которая мешала бы исполнить любую порожденную им прихоть, она вскоре стала приятной и необходима всем. И после отъезда Фани так естественно сумела поддерживать ежечасный тетушкин покой, что леди Бертрам постепенно привязалась к ней, пожалуй, даже сильнее, чем к Фанни в благотворном присутствии Сьюзен, в совершенстве Фани, в неизменно безупречном поведении и растущей славе Уильяма, в добром здоровье и благополучии всех прочих членов семейства Прайс, которые помогали друг другу преуспевать и делали честь покровительству и помощи сэра Томаса, он опять и опять находил причину радоваться тому, что сделал для них всех и признавать, сколь полезны в юности лишения и необходимость себя ограничивать, а также сознание, что ты рожден для того, чтобы бороться и терпеть. При стольких подлинных достоинствах и подлинной любви, не зная недостатка ни в средствах, ни в друзьях, кузен и кузина, вступившие в брак, обрели ту защиту, надежней которой не может дать земное счастье. Оба они... Равно созданы были для семейных радостей, привязаны к сельским удовольствиям, и дом их стал средоточием любви и покоя. А чтобы дорисовать сию прекрасную картину, надо бы прибавить, что как раз тогда, когда, прожив вместе уже довольно времени, они стали желать большего дохода и испытывать неудобства из-за того, что так отдалены от родительского жилища, смерть доктора Гранта сделала их обладателями Мэнсфилдского прихода. После этого события они переселились в Мэнсфилд. И тамошний пасторат, которому при двух его последних владельцах Фани всегда приближалась с мучительным стеснением чувств либо с тревогою, скоро стал так дорог ее сердцу и так, на ее взгляд, прекрасен, как было с давних пор все окрест. Все что находилось под покровительством Мэнсфилд-парка.